Три. Старший лейтенант Володин развалился в удобном кресле, забросив по ковбойскому обычаю ноги на рабочий стол. От давних предков голливудских героев он все же отличался. Вместо пыльных сапог из толстой и потертой кожи на его ногах красовались белые носки из натурального хлопка. Известная редкость по нынешним временам. Подобная вольность, неуместная для обитателей Москвы, в данный момент была им справедливо заслужена. Володин переживал небольшой личный триумф, и никто не посмел бы сделать ему замечание. Да, честно сказать, и некому было это делать. В просторном кабинете, где обычно помещались сразу трое сотрудников одного из самых секретных подразделений союзной полиции, Никого, кроме него, не было. Просторное окно из сложного бутерброда поляризованных стекол и тончайших токопроводящих структур, призванных предотвратить любую возможную утечку данных, выходило в обширный двор хозяйственного управления столичной полиции, где их отдел в целях конспирации и располагался. Стояло лето и отблески солнечных лучей, причудливо преломляясь в многочисленных окнах, пятнавших стены, окружавшие ведомственную территорию, придавали кабинету, где наслаждался заслуженным отдыхом старший лейтенант, пестроту дна бассейна или обширного аквариума, расцвеченного солнечными зайчиками. Володин пошевелил пальцами... Задумчиво следя за изгибами ткани на носках и подумал, что, возможно, скоро станет капитаном. Капитаном полиции, если быть точным. Чем новое звание привлекало Володина, который никогда в жизни не имел собственной формы, даже для фотографии в личное дело китель с галстуком, ему был предоставлен на время прямо в ведомственном фотоателье, Как по старинке назывался отдел учета и регистрации, он не знал. Володина сманили на работу в полиции прямо из университета, по окончании которого он планировал заняться наукой. Видимо, планировал без должного энтузиазма, зато отличался известной долей авантюризма и тягой к приключениям, что без всякого сомнения учли полицейские вербовщики. Как бы там ни было, но он сейчас здесь и крайне доволен собой. В голове мелькали детали раскрытого дела, отчет о котором он полминуты назад благополучно зарегистрировал. Странный день, ни разу не праздник, но сидит с занозой в голове у каждого русского человека. 22 июня 2045 года. Июнь, понятно, война началась. Но это было в сорок первом, а две тысячи сорок пятый тоже ясно. Официальный юбилей, отгремел парад на Красной площади, все дела. А все равно кажется, что сегодня еще какой-то праздник. Или не праздник. Когда Володин только родился, камеры видеонаблюдения, как рассказывал отец, уже украшали собой едва ли не каждый столб в столице. Но никто тогда и представить себе не мог, во что это превратится через четверть века. Мало того, что камеры сами по себе стали микроскопическими и почти вездесущими, так и с развитием динамических сетей они превратились в один из самых многочисленных и самых распространенных узлов. Как морской прибой или океанские волны, данные перекатывались по просторам, «Бесконечно перестраивающихся дин» или «дюн», как называли в его среде эти сети для краткости. Ничто и никто не мог спрятаться от их взора. Регистрировалось все. Можно сказать, что в глубинах сетей постоянно мигрировало отражение самой реальности. Сложные комплексы высокого уровня непрерывно обслуживали это отражение стремясь спасти от неизбежной деградации то, что было важно. Преступность изменилась принципиально. Она никуда не исчезла. Но теперь злоумышленник мог надеяться лишь на одно — то, что его активность не привлечет ничьё внимания Только так он мог надеяться избежать правосудия. «Но если ты уже был замечен, то всё. слушай сухари!» И вот посреди этого царства упорядоченной тотальной слежки в центре Москвы исчезает подозреваемый, мелкий торговец Дурию. Да как исчезает? С концами! Ни один из десятков тысяч потенциальных регистраторов его не обнаружил. Собственно, отдел, куда угодил Володин, занимался именно этим, необъясненными исчезновениями, неразгаданными глюками и прочими секретами, нарушавшими тотальную гармонию правосудия. Секретность была связана в основном с тем уровнем допусков и ресурсов, которые вручались его сотрудникам. Пожалуй, именно их богоподобное положение требовало столь трепетного внимания и охраны. Ни одно из загадочных исчезновений, которыми занимался лично старший лейтенант, само по себе не стоило такого внимания. Вот возьмем этого торгаша. Толкал таблеточки студентам через нескольких посредников. Кому он нужен? Исчез, и слава богу! Но если исчез один, могут исчезнуть и другие. А вот это уже опасно. Именно эту опасность благодаря толковому оперативнику удалось ликвидировать. Володин сбросил ноги со стола, подошел к окну. Возбужденный мозг никак не хотел успокаиваться, прокручивая детали только что законченного отчета. Настоящую революцию в цифровой мир принесло создание аналоговых систем распознавания. Распознавание всего. Лиц, людей, слов, звуков, интонации, настроений, дорожной обстановки и прочего и прочего. Аналоговые машины с легкостью практически мгновенно переводили на любые языки. Системы идентификации узнавали людей даже в таких обстоятельствах, когда сами люди были не вполне уверены в выборе. Автопилоты давно стали привычной опцией любого автомобиля, самолета или поезда. Но была одна небольшая заминка. Прежде чем модуль идентификации, например, уверенно скажет, что этот персонаж на видео Вася Пупкин, этот самый модуль надо создать. Не запрограммировать, не записать в глубины памяти мировой сети, а создать физически. Аналог, брат, это тебе не вечно текучая цифра. Когда Володин получал паспорт, огромный суперкомпьютер, располагавшийся на окраине города, Потратил десяток минут только, чтобы спроектировать модуль идентификации. Затем, притаившийся в том же здании высокотехнологичный завод, еще целый день выращивал тонкопленочную структуру, которую по традиции называлась чипом. Ни одного, конечно, только Сашки Володина, но и еще нескольких тысяч старшеклассников. И на этом все не закончилось. Готовую сборку из нескольких сотен чипов. Так называемый банк доставили в особый центр, где присоединили к одному из крупнейших общесоюзных узлов. Только после, а это произошло уже на следующий день после формальной процедуры паспортизации, невидимое око государства стало распознавать Володина как своего нового гражданина. Такие центры, где сопрягались два мира, цифровой и аналоговой, были разбросаны по всей Москве, как и по остальным городам огромной страны. И в отличие от почти совершенно виртуального мира сетей, они требовали много большего внимания. Нельзя было просто скопировать в цифре модуль распознавания или сохранить на всякий случай виртуальный отпечаток. Модуль каждый раз требовалось создавать, как говорится, воплоти. В одном из таких центров трудился рядовой техник, Глоба Роман Николаевич. В его обязанности входил контроль за работой специальной программы. Последняя непрерывно сканировала виртуальное отражение реальности, переливающееся по узлам подвижного мира дюн в поисках заданных объектов. Информации было слишком много, с избытком, и задачей программы было скопировать и сохранить в дата-центрах стационарной сети только то, что было действительно важно. Специфика аналогового мира часто требовала от техников непосредственной работы руками. После очередной возни с капризным банком чипов наш техник обнаружил небольшой глюк. Сохраненное изображение дергалось, как если бы из него удалили небольшой фрагмент. Быстро выяснилось, время в аналоговой части банка, задающейся собственным генератором, Хотя периодически и синхронизировалось с глобальной сетью, но именно что периодически. И когда неловким движением кто-то задел выводы кристалла генератора, прошел сбой, и оно сместилось на 16 секунд. Сбой этот сохранялся недолго, до очередной синхронизации. Однако все пакеты, прошедшие через систему распознавания, приобрели неверную маркировку. Надо сказать, что программа слежения, кроме всего прочего, выполняла обязанности мусорщика. Специфика динамических сетей подразумевала распределенное хранение пакетов по всей сети, следствием чего было появление множественных копий одной и той же информации в разных узлах. Чтобы избежать перегрузки и освободить ресурс, программа удаляла все дубли при выгрузке пакета. А так как часть пакетов оказалась промаркирована с ошибкой, она приняла их за те же дубли и удалила. Рома оказался парнем сообразительным. Он догадался, что безобидный глюк может быть использован для того, чтобы удалить всю информацию из динамической сети за заданный период, пусть и небольшой. «Конечно, это будет замечено, и глюк устранят». Но потерянной информации уже не вернуть. Да и не факт, что это быстро заметят. Если пропадет десяток секунд скучного ночного пейзажа, вряд ли кто-то обратит на это внимание. Главное, чтобы в кадре ничего не происходило именно в момент начала и восстановления целостности отражения. «Никому не нравится, что за ним наблюдают». Пусть это и всего лишь безмозглые вездесущие регистраторы призваны облегчить ваш быт, вроде холодильника или гардероба. И если вы не приобрели по тем или иным причинам сомнительную честь быть наблюдаемым объектом, информация со всех этих маленьких электронных глаз рано или поздно бесследно исчезнет в сети естественным образом. Несмотря на это, приметой времени стало движение изоляционистов, повсеместное и, кажется, не знающее границ. Эти люди покупали только ту электронику, которая несла на упаковке маркировку перечеркнутого глаза. Безобидные чудаки, служившие пищей для маркетинговых хищников, боролись за право уединения то как не сетевой техник, доподлинно знал бессмысленность их усилий. Однако, если есть спрос, будет и предложение. Роман был парнем практичным и быстро сообразил, что при известной осторожности фокус можно продать. Это ведь его находка. Если запустить такой сбой, например, ночью, когда в кадре движения отсутствует, то можно вырваться... Пусть ненадолго, из тюрьмы тотальной слежки. Конечно, надо учесть много нюансов, но если кто и может это сделать, то это он. Тот, кому и доверен контроль за частью системы. Володин оторвался от окна и попросил робота приготовить чай, мысленно перечитывая свой отчет. «Техник не зря учился». Кроме знания своей работы, он был вполне рассудительным и последовательным парнем. Для начала он решил проверить свои возможности. Его девушка не заподозрила ничего предосудительного, когда Рома попросил ту выйти из метро по дороге домой в строго запланированное время, секунда в секунду. Чем-то отговорившись от ее слабого любопытства, техник, убедившись, что она выполнит условия, замкнул нужные контакты. В известном ему по долгу службы банки точно секунда в секунду. Он знал, что подруга работала допоздна. Ему частенько доводилось встречать ее с работы на безлюдной площади, украшенной светом периферийной станции метро, чаще всего малолюдной, сооруженной здесь, вероятно, из-за находившегося поблизости стадиона. В выбранный день матчей не было, и он мог рассчитывать на почти гарантированную частоту эксперимента. Все сработало почти идеально. Запущенный тестовый модуль не обнаружил на площади ни одного человека, и только подозрительно изменившее свое положение одна из дверей павильона выдала глюк. Главное, его подруга миновала площадь невидимкой. Программа утверждала, что ситуация в заданном пространстве наблюдения контролировалась с двух с лишним тысяч регистраторов, Но факт оставался фактом. Движения людей замечено не было. Правда, тест был помещен как подозрительный. Хитроумный робот обнаружил мелкие нестыковки в движении множества мелочей. От нераспознаваемого глазом шевеления листвы до изменения светимости ламп. Но Рома ликовал. «Всегда ведь можно выбрать такую сцену, где неподвижность фона обеспечена» подъезд какой-нибудь или подземный переход, лишь бы не помешал случайный фантик, потревоженный сквозняком. Сам Роман изоляционистом не был, да с его положением это было и невозможно. Каждый день, проверяя работу того или иного модуля, он видел маленькие цифры в углу кадра, число активных регистраторов. И эти цифры только в исключительных случаях опускались ниже сотни. В помещениях несколько сотен, на улице безграничное множество. Достаточно сказать, что каждый человек таскал на себе пару десятков регистраторов от очков до одежды. Так или иначе, Рома знал, что все эти люди — изоляционисты, обычные чудаки, но они платили. Его бабушка купила холодильник за тройную цену только из-за значка на упаковке. Когда вечно нуждавшийся молодой техник узнал, это он рвал и металл, но переспорить пожилую женщину было невозможно. Так категорически отказалась возвращать устройство. Роман был на грани служебного проступка, так хотелось показать упертой старухе статистику. У него не было нужного доступа, но он и без него подозревал что в бабулиной квартире найдется несколько тысяч сетевых узлов. Взять хотя бы медицинский центр, который та заботливо протирала от пыли каждый день, не доверяя роботу даже такую безделицу. Алиса, как по старинке назвал офисного робота один из напарников Володина, пригласила оценить последний сорт китайского чая. Свежайший сбор. Пока что еще старший лейтенант оторвался от окна и подошел к столу. Маленькая фарфоровая пиала слегка парила, баюкая в своих стенках светло-желтый напиток с едва уловимым зеленоватым оттенком. Блаженное время. В конторе он один, работа выполнена, впереди вечер, и Володин использует его на все сто. Но пока чай. Долго ли коротко? Когда ищешь, всегда рано или поздно находишь. Глоба, зачастивший на загородные собрания и слеты изоляционистов, скоро познакомился с мелким торговцем Дурью, использовавшим эти сходки с вполне утилитарной целью. Именно на них он обычно встречался со своими распространителями. Хитрый торгаш уже чувствовал опасно выросшую популярность своих агентов, и отчаянно искал способ оборвать связи до того, как станет поздно. Мгновенно распознав осторожный намек Романа, он сцепился в него мертвой хваткой. Торгаш, надо отдать ему должное, отлично разбирался в людях. Для него Роман был ясен и понятен, а значит, безопасен и полезен. И вот в один прекрасный вечер Торгаш, к слову уже попавший под наблюдение, был зафиксирован вошедшим в свою квартиру. Прикидываясь идейным, он регулярно чистил свое жилище, поэтому достоверно было известно лишь о его нахождении внутри. Пульс, дыхание, состав воздуха, электроприборы, перемещение, функционирование коммунальных и бытовых систем. Этого было вполне достаточно, чтобы представлять в общих чертах, чем занимается наблюдаемый объект, при условии, что он ведет обычную жизнедеятельность, а не изображает ее. Сеть зафиксировала, как в два часа ночи тот поднялся с кровати, вероятно, чтобы посетить уборную. Когда оперативная группа спустя еще час вошла в квартиру, система сообщила, что живых в помещении не регистрируется, там никого не было. Напряженный поиск в сети ничего не дал, объект исчез также оказались безрезультатными и поиски традиционными методами. Ни у родителей, ни у многочисленных друзей и знакомых объекта более не видели. Вторую заварку вывел Володина из воспоминаний бархатиста антикварный голос робота. «Да, давай, сегодня гуляем!» Володин еще не решил, что значит «гуляем». Он надеялся на фантазию и энциклопедические знания московских злачных заведений своего друга и напарника Витьки Филимонова. Последний сейчас пребывал на пяток этажей ниже, в глубоком подвале, где располагался крупнейший стационарный узел большой сети. Именно его наличием в этом здании был продиктован выбор места нахождения их отдела. Узел был защищен, изолирован, законспирирован и тщательно замаскирован. Пока Сашка не выберется наружу, никакая связь с ним невозможна. Вот и сидел Володин в скучной конторе, вынужденно дожидаясь друга. Раскрутили всю эту историю с торгашом и техником вовсе не оперативники. Хотя последние клялись достать исчезнувшего даже со дна морского. А именно он — скромный старший лейтенант, обожавший решать ребусы и загадки. Нисколько не сомневаясь в компетенции своих коллег, он не стал тратить время на прочесывание отраженной реальности вокруг места исчезновения, а сразу же зачерпнул пошире, стараясь, чтобы в копию отражения попали данные соседних крупных узлов. Это было настоящее море информации. И только неограниченный, ну, почти неограниченный ресурс, доверенный секретному подразделению, позволил все это сохранить и переработать. Аккуратно сшивая сегменты застывшего прошлого, Володин и вышел на временной шов, безошибочно указавший на районный вычислительный центр, где этот мелкий глюк так вовремя и удачно для исчезнувшего торгаша случился. Ну а дальше дело техники. Надо признать, что и опера не подкачали. Получив в свои зубы ниточку, они раскрутили все клубочки прошлого до самых кончиков, обнаружив довольного и упитанного пропащего в крохотной приморской деревеньке на Дальнем Востоке. Последний, как выяснилось, умудрился обзавестись новым паспортом, модулем распознавания, но вся эта история уже не интересовала Володина. Его миссия закончилась в тот же день, когда он указал на узел сети, виновный в Голиуке. Вторая чашка одарила его более взрослым, зрелым ароматом с небольшой горечью. «Алиса!» — позвал он робота, но вместо немного надоевшего голоса, от которого до сих пор сходил с ума Филимонов, отозвался один из интерфейсов. Володин обернулся. Со стены на него хмуро взирало начальство, подполковник полиции Антон Федорович Жуания. Именно так, Антон Федорович и Жуания. — Здравия желаю! — откликнулся старший лейтенант с подобравшимся сердцем. — Не похоже, что жвала подпольное погоняло начальника, решил поздравить подчиненного с закрытым делом. — Прохлаждаешься! — утвердительно объявило изображение. Володин обиженно промолчал. Жвало каким-то неуловимым образом подергал всем лицом, не задерживаясь ни на каком выражении. При этом его глаза двумя серыми буравчиками, неотступные, не моргая, следили за старшим лейтенантом. Наконец, вероятно, насладившись растерянностью подчиненного, лицо задвигалось выплевывая из потушистых седых услов слова дело поэлли зловина у тебя володин растерялся у меня много дел надо посмотреть товарищ подполковник не надо я уже посмотрел старший лейтенант проверь вводные кажется он объявился начальник исчез не прощаясь настроение стремительно портилось «Вот к чему это, старший лейтенант? И что это за злобин, чтоб его разорвало?» Володин со вздохом полез в служебный защищенный канал. Алиса, несмотря на антикварный голос, оснащенный новейшими модулями ситуационного распознавания, молчала. «Так, что это за злобин? Угу, есть такой». В 2032 году исчез, находясь прямо под полицейскими регистраторами. Более того, исчезновение наблюдал дежурный наряд, что называется собственными глазами. До того разыскивался как пропавший без вести с 2020 года. Что за хрень? Тогда еще, наверное, алиса не было. Володин опустился в кресло, бегло читая материалы, написанные немного странным, как будто чужим языком. Еще бы! Двадцать пять лет прошло. злобин этот! Какого он там года? Должно быть старикашка дряхлый. Загрузились данные с модулей распознавания, и Володин застыл в изумлении. В кадре, немного растеряно, брел по перрону молодой мужчина, высокий, сухощавый, Абсолютно лысый, едва ли не до черноты загорелый. По его движениям, по шагам чувствовалось, что это крепкий и сильный человек. Но двигался он медленно, будто нес невидимый груз. Космонавт после лунной станции мелькнуло в голове старшего лейтенанта сравнение. «Чушь какая-то! Как модуль мог его опознать?» «Этот персонаж на экране двадцать пять лет назад еще под стол ходил и никак не мог быть тем отцом семейства, пропавшим в Измайлова бог знает сколько лет назад».